Пешки, Костас пропустил очередной виток лестницы, оказавшись на полукруглой площадке, выходившей на лещный пролет. Из темноты с полохами шел свет. Воин сделал несколько шагов. Поперечная стена скрывала нору, то ли допущенный просчет строителей, то ли позднее. Образование, словно из толщи стены подекоменной прихоти, вынули часть камней. С десяток толстых зажжённых свечей приткнулось на полу и по стенам. Костас, повинуясь внезапному желанию, шагнул в пасть проёма. Нора оказалась человеческим жильём. Груда тряпок, брошенных поверх соломы, издавала тошнотворно кислый запах с тонкой примесью плавящегося воска. Небольшое распятие и чахлый букетик луговых цветов в изголовье дополняли обстановку. Камни, полы и стены густо покрывали наросты застывшего воска. В некоторых местах воск лежал толстым одеялом, и из нескольких пластов точно кто-то нарочно одно с другой растапливал свечи. «Жилище ведьмы!» — мелькнула мысль. «Э, нет, жилье женщины — чудовище!» Костас рассмотрел аккуратно сложенные и довольно чистые платья, по-видимому, единственные. Этим объяснялась нагота создания. Видимо, стараясь как можно дольше сохранить одежду, женщина-уродец таким странным способом берегла платье. Глаз отмечал то, что осталось незамеченным поначалу — обрывки тесьмы и кусочки рваных кружев, сложенных с тщательной осторожностью в трухлявый, поеденный жучком ларец, бусы из шиповника, нанизанные на тонкую нить, вот ярко-алые, блестящие, а теперь приобретшие бледно-оранжевый свет. Костас копался в жалких сокровищах уродки, непроизвольно размышляя, как цепок и живут человек, из даже такое жалкое создание, вместо того, чтобы покончить с собой и не позволить звание женщины, старалась в этой норе поддерживать кое-какой порядок и даже заботилась собой уюте. Костас представил себя на месте калеки, гонимый, вынужденный прятаться от людей на смешек, когда единственным сотоварищем, собеседником, любовником убогое распятие, прикрепленное воском к камню, подобная мысль оказалась нестерпимой мукой, и косо с опрометью бросился прочь. Он спускался, трясясь, как в лихорадке, и, пропуская ступени, лестница дрожала, нырвя сбросить, но страх, больше чем опасение за собственную жизнь, подгонял воина. Чудовищному уродцу для Костаса воплотилось все зло, что несут с собой знатные господа, изнеженные, слабые и тут же готовые впиться в горло, высасывая до капли кровь. Из замка тащили узлы. Один из воинов вооружился двумя рогатыми канделябрами. Троица, застряв на пороге, пытался пропихнуть вперед себя объемистый кованый сундук, даже не удосужившись обозреть содержимое. Следы дружины ведут в сторону холмов, — должил лазутчик. Значит, догадка, что герцог двинулся к владениям бальсаров, снова обманул. Через холмы можно был попасть лишь к монастырям. Костас сокинул копошащийся людьми двор. Кто, побросав, кто, осторожно примастив оружие, Повстанцы увлечённо грабили замок. Точно дети они выбирали предметы не по ценности, а по блеску и яркости красок. — Отыщите сокровищницу герцога! — распорядился вожак. Так всегда обступал старый горчи. Тут же вызвалось полтора десятка охотников. Простукивали стены, взламывали мраморные плиты пола, мечами вспарывали пины. — Нашёл! — Разнесся радостный крик из сокольного этажа замка. костос поспешил вслед за ринувшийся на голос толпой. Замешкался. В давке не было вожаков и воинов. Все одинаково стремились в проход, ставший узким, хотя на лестнице, ведущей в подвал, вряд ряд поместилось бы и пятеро. — Куда прешь? рявкнул тут рядом. Костас сдвинул локтем в зубы. Воин уважительно сдвинул напиравших сзади и утер кровь. Он признал вожака. Подземелье замка, темные своды, поддерживаемые колоннами, забросали воинов перекликающимся эхом. Костас поморщился, пахнуло кислым и странно знакомым запахом. Винные погреба похлодел вожак. Но было уже поздно. Воинство с грохотом выкатывало пыльные бочки, сбивало обручи. Тут же, кто в перчатку, кто в шлем, цедили старые вина. Грабеж замка перетек в подвалы, оборачиваясь пьяным разгулом. Коста с криком пытался остановить воинов. Его или не слушали, или снисходительно утешали. «Не кричь, эй, вожак!» «Парни лишь чуточко распрощат герцогские запасы. Тому, коль поймаем, вино вряд ли понадобится». Лидерство Коста содержалось не на авторитете — а на минутной прихоти толпы, такой же непостоянный как ветер на море. Коста спал жертвой заблуждения, от которого человеку так и не избавиться, иллюзии что ты хоть что-нибудь значишь, и нужен не только самому себе. Тебя, твои способности, умение используют с готовностью, и ты горд той пользой, которую приносишь. Но коснись самой малости, оступись. И станешь просто не нужен. Ветер затирают до дыр, а потом выбрасывают. Костас мгновенно с высоты не извергнулся на землю. Из выжака управляющего буйной массой повстанцев, превратился в беспомощно размахивающего руками одноглазого калеку. Дружина торжествовала, еще не одержав победу, даже не попробовав ее завоевать. Тотчас были забыты и мятежный барон, и герцог. Вина, красные, пурпурные, густые до черноты, сумрачные в бутылях и пенистые в бочках, радовали сердца и вселяли в души веселье. Костасу с трудом удалось оттянуть от толпящейся у бочек толпы из десяток тех, кому в свое время горче доверял былых товарищи старого вожака и военачальников, Которые повстанцы сменили на новых. «Что ж ты?» Не сдержался Антоний, шустрый вихрастый старичок, немощности и слабость с лихвой оправдывавший здравым смыслом. Но вид побитого одноглазого пса слишком удручал воинов, Чтобы бесполезно брониться. Они вышли на воздух, предоставив воинам младерствовать. «Что же теперь?» Костас не стыдился просить совет но вряд ли кто-то мог посоветовать, как вернуть авторитет, которого у вновь избранного вожака и так было самой малости. Отец сказал, идите за мной, только тихо. Костас с надеждой вернулся на голос. Но это была всего лишь Мария, приемыш однорукого мельника Пядру. Да идемте же. Мария морща потянула ближайшего к себе воина. Костас оглянулся на замок. В безжалостном свете дня, разверстая дверь винного подвала, казалась хищным чернеющим чревом или входом в преисподнюю. «Что ты, девочка?» антони перехватил сухонькую ладонь, попытался погладить волосы мои. Девочка тряхнула кудрями, точно отгоняя овода. В бешеном оскале сверкнула полоска зубов. «Отец сказал притащить хоть вологом так вы идиоти!» Воины развеселились. Хмурые, недобрые улыбки все же разгладили на миг морщины. «И куда ж ты нас должна тащить?» Костас думала о своем, поминутно потирая ранку от укуса. «Горча хочет проститься». Нехотя процедила Марии. Вольные ветра, обитавшие на мельнице старика Педро, научили ее дерзким, отчаянным выходкам, чему способствовали и дикий нрав и воспитания приемного отца, жадного на речи и решительного на поступки. Десяток мямлящих воинов показались Марии с семейством улиток под виноградным листом. «Горча!» — костос вскинул голову. С тех пор, как повстанцы покинули лагерь, воин ни разу не вспомнил бывшего вожака. «Где он?» — костос прилаживал на ходу меч к поясу. «Отец тебя не звал!» Волосы девочки Марьевом, кудрей упав на лицо, скрывали правый глаз густой волной, а левый светился откровенным презрением, жестоким, как удар клинка. Взгляд ребенка, уверенного в том, что мир изначально задуман, был справедливым. По правде сказать, Педро не говорил ничего подобного, просив лишь поторопиться. Старик горче был плохом. Помертвевший, с бескровными губами, почти не открывал глаз. Столь очевидная немощь, признак близкой смерти поразила ребёнка, и марии сама нашла виновник Бессильная помочь она с безоглядностью юности винила в теперешнем состоянии вожака повстанцев Костаса. Девочка колебалась между желанием осадить одноглазого, незаконно посягнувшего на чужое место, И всей душой стремилась вернуться обратно в подземелье. Точно ее присутствие там могло что-то изменить или чем-то помочь горче. «Мы всегда непоследовательны в отчаянии», — Мария махнула рукой. «Ладно, пусть идет одноглазый». Ничуть не сомневаясь, что воины тронутся следом, она раздвинула густой кустарник. Обнажился уходящий вниз провал с осыпавшимися краями серой земли. Антоний, стоя на коленях, прищурился в темноту. «Факел!» — он повернулся к остальным. Провал казался неглубоким, в полтора человеческих роста, и заканчивался бугристым днищем, присыпанным трухой листьями. Но Мария Кошка уже скользнула в яму, повернув к окружающим края колодца лицо. «Спускайтесь здесь по одному!» Первым на секунду, зависнув на краю, тут же ускользавший из-под ног сухой земли, прыгнул Костас. Предосторожность оказалась излишней. Днище колодца покрывал тщательно присыпанный трухой слой рыхлого песка. Сверху осторожно спустили факел. Спина Марии виднелась в боковом проходе. Сверху совершенно незаметным случайному взгляду. Вернее, в стене колодца был проделан неширокий лаз, стены которого были очищены и затерты плоским концом кирки. Костас полз, чувствуя, как позади него шуршит земля под коленями и руками остальных. Мария же умудрялась передвигаться, присев и по гусиному переставляя ноги. Меч, привязанный к поясу, бил по боку. Приходилось его придерживать. Некоторые, отвязав оружие, тащили его за собой. «Мария! Мария!» зашипел Костас. Ему, державшему факел, приходилось труднее остальных. Мои узнала голос и упрямо промолчала. Пещера открылась неожиданно. Костас непроизвольно распрямился. «Боже милостивый!» Костас поднял факел, по сводам скользнул светлый всполох, сползая по стенам и, наконец, осветил пол. Воины сгрудились, не решая ступить на блестящую зеркальную поверхность. «Ну, что стали?» — эхо мраморного зала позвало все голоса Марии. Воины опомнились от неожиданности. Но, догоняя девочку, еще очарованно озирались, так до конца не освободившись от потрясений. Розовый мраморный зал, к котором вела кротовая нора подземного перехода, С этим сознанием было не так-то просто справиться. Необъятные колонны, точно стволы неведомых деревьев, поддерживали свод, рассмотреть который можно было лишь запрокинув голову и тщательно жмулись. Но шаги Марии стремительно удалялись. Костасу и остальным приходилось почти бежать, чтобы среди колонн не потерять ее из виду. Зал тянулся и тянулся в бесконечность. Становилось трудно дышать. Воздух, стоячий и заплесневелый, оседал в легких желеобразным комом. Мария же, по-видимому, не испытывала особых затруднений. Наконец, у ступеней ведущей к кровной площадке, Мария остановилась, поджидая воинов. Вот, протянула девочка руку и отвернулась, словно теперь, как то поручение педра было выполнено, ей находиться рядом с мятежником было противно. Горча, лежащий на полосатой подстилке, сложенной для удобства вдвое, открыл глаза, тотчас как Антоний наклонился над его распростёртым телом. «Ружина!» — было первое слово, сорвавшееся с губ старика. Признаться, что мятежные отряды вышли из-под воли вожака, у Костаса не хватило сил. Тут же за спиной Одноглазого выросла и нависла чайник. Даже в немощи Горчи был воином. Обида на Горчи стиснула зубы. Костас, захоти, даже не смог бы сказать правду. Ему показалось, что старик утаил от него некий секрет, какую-то тайну, дающую Горчи власть над людьми. Дружина! Что с ней? Выжил из посиневших губ Горчи, силес встать, но тут же упал на подставленные руки Марии. «Дружина в замке Дона Сантеса!» — несмело и двусмысленно проговорил Антони, с тоской глядя, как смерть крадется к старому другу. «Герцог бежал!» — теперь откровенно солгал Антони. «А, хорошо!» — горче прикрыл Эйки. «Он хочет проститься!» — однорукий мельник неслышно отделился от одной из колонн. Его голос разнёсся по залу, накрыв воинов волной. Мятежники глядели непонимающе. Педро пояснил. Горче хочет проститься с дружиной. Но, — оглянулся на старого жака Антони, — дружина, я знаю, — оборвал его Педро. Я видел вашу блистательную победу и штурм замка повстанцами. Он отвернулся, опираясь на меч, поставленный стаймя. Педро, в который раз нарушил данное самому себе слово, привыкнув обходиться своими силами, Педро подогнал, что и люди могли бы оставить его в покой. Он ничем не обременял человечество, хотел того же и от других. Люди в самом деле не тревожили однорукого колдуна, а он безразлично их крестьянам-мятежникам и к их противникам с вершины холма наблюдал за мышиной вознёй в долине. Горча у Мельника всегда вызывал смешанные чувства удивления и почтительности. Но, оставаясь верным собственным принципам, Педро предоставлял лужаку предаваться пустым надеждам, что с этой дремучей массой можно завоевать свободу. Свобода же для Педро воплощалась в понятии, что ты волен поступать так, как тебе хочется. Педро был свободен. На мельнице с одинаковым гостеприимством принимались и сеньоров, и шайки лесных разбойников, и горче заявился к нему с просьбой, когда возникла нужда. Педро хотел, помогал, хотел, отправлял просителей обратно, но, взявшись помочь, он не считал зазорным ободрать нуждающегося, как липку. Педро... Потерял счет мехам, тканям, кривым мавританским мечам и острым клинкам, который за оплаты всегда был готов уступить мятежникам горчи. И в лагерь мятежников Педро тоже проник с единственной целью — поживиться брошенным добром. Какой воин думает о барахле, выступая в поход? Педро угрызений совести... Обыскивая брошенные повозки и лавируя между погашенными кострами, не испытывал. И точно так же не смутился, когда его, нагруженного связанным в узел добром, позвал старческий голос. Педро двинул напрямик и споткнулся. Горча лежал на непокрытой земле. Ветер трепал седые космы. Грудь счастья не сильно вздымалась, но глаза... Единственно жившие на мёртвом лице обдали Педру таким презрением, что мельник потупился. «Они бросили тебя!» — Педро отодвинул узел. Закричал, спасаясь от пронзительного взгляда. «Ты отдал им всё! Ты их опекал, как детей! Они тебя бросили, как дохлую собаку!» Педро кричал, бесновался, размахивал рукой. Он хотел бежать, но глаза горчие сверлили ему спину. Хоть с губ старого вожака не срывалось ни упрёка, ни оправдание. «Всё, что делало, — говорил Педро, — было верным. Настолько верным, что и в аду, и в раю не нашлось бы существа укорившего человека за то, что он живёт, пока живётся, и думает только о себе». И тогда Педро чуть не в первый раз за столько десятков лет стало стыдно. Неуверенный румянец пробился сквозь проморенную солнцем и продубленную ветрами кожу щек. От лежащего на земле старика исходила сила, неведомая Педро, святейшая убежденность человека, прожившего жизнь для других. Эту уверенность Педро не понимал, но признавал и не мог не восхищаться ею. — Ладно, старик, мы еще поживем, — Педро часто моргал, взваливая отяжелевшее тело на спину. — Проститься! — ощущалось жаркое дыхание у самого уха. Эльник понял, глядя под ноги, стараясь не споткнуться, и двинул из лагеря прочь.